23. Святовая телеграмма. Подготовив первый отчёт, Грюнт отправился в министерство, чтобы заявить о своём возвращении во Фридау и заверить представленные им документы. А тут он пошёл на телеграф и отправил телеграмму. Чиновники удивлённо глазели на него. Несколько фридауцев встретили его по дороге и пытались выведать что-нибудь, но он упорно отмалчивался, и ему удалось, не слишком обращая на себя внимание, вернуться в обсерваторию. По городу в это время разносились слухи о возвращении экспедиции, и из уст в уста передавались чудесные басни о жителях Марса. К вечеру все газеты не только в Германии, но и во всей Европе выпустили экстенсивные приложения. Новости о Северном полюсе, жители Марса на Земле, шесть часов езды до Северного полюса, так выкрикивали на улицах. Листки раскупались на расхват. Выручка была так велика, что ее хватило бы на снаряжение новой полярной экспедиции. На первом месте была помещена телеграмма Торма Кисме. Затем следовал сжатый отчёт о дальнейшей судьбе экспедиции, а также краткие сведения о марсианах и о возвращении грунта. Всё это подтверждалась справкой Элиа свидетельствующей о возвращении грунта, и наконец, удостоверением Министерства Офредау о том, что Грунт действительно собственноручно передал упомянутые в отчёте документы и вещи. Одно только замалчивалось, а именно то, что воздушный корабль всё ещё находится в Офредау. Но зато мимоходом упоминалось о происхождении Элля, потому что это сообщение могло до известной степени помочь людям привыкнуть к непостижимому. Подробный письменный отчёт был отправлен государственному канцлеру ещё утром. К вечеру пришла телеграмма, согласно которой Группы Эллю предлагалось безотлагательно со всеми вещественными доказательствами отправиться в Берлин. Ево Величеству пожелало неумерлиного доклада. Час спустя Грунте получила от императора поздравительную телеграмму, а Фрауторм милостивейшее выражение сочувствия, причем высказывалась надежда на благополучное возвращение ее мужа. С момента выпуска экстренных газет апсератория Элья осаждалась посетителями. Телефон звонил без устали, не умолкал звонок у входной двери. На столе разосталось ворах телепоздравлений и запросов. Так как это можно было предвидеть, Эль заранее попросил нескольких друзей помочь ему в этот день. Они разбирали поступающие телеграммы и принимали посетителей. Эль и Гронты не показывались. Оба были заняты приготовлениями к отъезду. Гронты предстояло отправиться в Берлин одному, и это было ему не особенно приятно. Эль пересылал с ним рукописи своих книг. Берлинский издатель уже успел по телеграфу предложить Элью высокую цену за всё, что было написано им о марсианах. Эль потребовал в 10 раз больше, и издатель точно согласился на его условия, так как знал, что лондонские издатели заплатили бы в 20 раз дороже. Эль предназначал гонорар участникам экспедиции. На следующее утро вскоре после того, как отбыл никем не замеченный марсианский воздушный корабль, грунт и странным поездом выехал в Берлин. Поток запросов о создавшем Эль разостался. Теперь явились и награгодные посетители, и некоторых из них нужно было принять. Перед оградой обсерватории с утра до ночи толпились любопытные, и заглядывали во двор, точно там можно было что-нибудь увидеть. Под вечер Эли вышел через калитку своего сада и отправился к Исме, чтобы спросить ее, не может ли он чем-нибудь быть ей полезен. Исма поблагодарила его, ведь это такое короткое путешествие, сказала она, уныла улыбаясь. Условлено было, что завтра рано утром она будет у садовой калитки. В новом экстренном выпуске газет появилось уже описание приема, оказанного Грунте государственным канцлером. Явная выдумка берлинского корреспондента. Кроме того, телеграммы из Рима, Флоренции, метеорологической станции Монблан, из Парижа и Лондона извещали о появлении нового воздушного корабля. Воздушный корабль был замечен прежде всего в Риме. Там он показался в 7 часов утра. Сначала пронёсся вокруг города, потом стал летать над самим городом в различных направлениях. Через час он исчез из виду. И в это же утро был замечен в других итальянских городах. В одиннадцать часов он полетел так близко над вершиной Монблана, что туристы могли видеть экипаж корабля. В Париже и Лондоне знали об этом из экстренных выпусков газет и с напряженным вниманием ожидали появления корабля. По Парижу тот час пронесся слух, что этот воздушный корабль русское изобретение, предназначенное специально для обследования парижских крепостей. Действительно, в три часа дня на горизонте появился воздушный корабль и стал плавно кружить над укреплениями юго-восточной части города. поднялась тревога. В знак предупреждения был дан выстрел. После этого корабль поднялся немного выше и облетел на этот раз всю цепь укреплений, держась внутри несторонней города. Таким образом было невозможно обстреливать корабль, не подвергая город опасности. Пять часов он исчез в ушине, и полчаса спустя появился над Лондоном. Он пересек Темзу у Гринвича, потом описал широкий полукруг над северной частью города, пролетев над Гайд-парком. Снова повернул к востоку. и стал ловировать над морем крыш. На всех площадях теснились толпы народа, махали платками, кричали ура, воздушного гостя приветствовали орудийными залпами, а корабли на реке подняли флаги. Но воздушный корабль не обращал на это никакого внимания. Как только солнце склонилось к западу, он свернул крылья и взился в поднебесье так высоко, что совершенно скрылся из виду, и нельзя было определить, куда он направил свой путь. В десять часов вечера темное тело медленно спустилось в сад при Даунской обсерватории. Было около трех часов ночи, когда Эль проснулся от того, что солнце ярко светило в его обращенную к свету спальню. Он в замешательстве вскочил с постели, но не успел еще дойти до окна, как свет исчез. Ночь озарялась лишь тусклым сиянием восходящей луны. Но вдруг отдаленный угол ландшафта снова загорелся солнечным светом, и это световое пятно перемещалось, перебегая по прямой линии с севера к югу, пока не остановилось в саду обсерватории, немного западнее дома. Световая полоса, ярко выделяющаяся в воздухе, была направлена к земле под углом приблизительно в двадцать четыре градуса и направлена прямо на север. А так как Эльз знал, что высота кольцевой станции марсиан по отношению к его обсерватории равняется двадцать трем градусам и пятьдесят шести минутам. Он сразу понял, что это световая полоса сноп лучей гигантского рефлектора, которым марсиане с кольцевой станции обыскивают местность. Поэтому Эль поспешно оделся и отправился в сад к воздушному кораблю. Эль заметил, что корабль переменил место. Теперь он лежал на южной стороне просторной лужайки, откуда вид на север был более открыт, так как деревья, растущие на северной стороне, были видны отсюда под углом меньше, чем в двадцать четыре градуса. Когда Эль приблизился к ложайке, он был ослеплён ярким светом, заливавшим корабль и деревья на южной его стороне. Но свет исчез прежде, чем он успел дойти до корабля. Эль был занят установкой какого-то прибора, совершенно незнакомого Эллю. "Прости, что я мешаю тебе", сказал Эль. "Но мне показалось, что суда сигнализирует с внешней станции". "Так оно и есть", ответил Иль. "Теперь они нас разыскали. Там, наверное, случилось что-то очень важное. Тяни сюда и воружь терпением. Сейчас Можно будет уже начать беседу. Оптическая связь установлена, и теперь для того, чтобы телефонировать, мы должны будем применить невидимые волны большой длины. Эль с удивлением переспросил: "Телефонировать? Ты хочешь разговаривать с кольцевой станцией?" "Да", сказал Иль, "при помощи лучей, но для этого нужно, чтобы здесь была полная тишина". Эль отошёл в сторону и тихонько сел. У него блеснула надежда: не нашли ли они тормоза? Иль приложил ухо к аппарату. Эль ничего не слышал, не мог уловить даже того, что говорил Иль. Так тих был этот телефонный разговор. Так прошло около получаса. Потом Иль обернулся к своему племяннику: «Мы по возможности должны ускорить наш отъезд», сказал он. «Мое присутствие срочно требуется на острове, может понадобиться наша помощь». Что случилось? Нет ли известий о торме? Пока еще нет. Я уже говорил тебе, что мы собирались спустить в ход еще одну небольшую воздушную лодку. Так оно и было. День её достаточный экипаж из четырёх лиц но её предельная скорость вдвое меньше скорости нашего корабля однако как я только что узнал эта лодка оказалась вполне приспособлена для передвижения в полярной области на этой лодке после трёхчасового полёта удалось достигнуть восьмидесятой широты на этом летательном аппарате и были прикреплены розоски тормоза и тут-то случилось одно неприятное происшествие из-за которого я теперь должен срочно вернуться на полюс несчастный случай Столкновение с европейским военным кораблём быть не может. Где же? На восемьдесят первом градусе широты и приблизительно двести девяносто четвёртом градусе долготы. Во всяком случае, это вызвано недоразумением. Я ещё не совсем уяснил себе, в чём дело. Кажется, наша команда находилась на суше и оказывала помощь потерпевшим крушением матросам военного корабля. И в это время на неё напали другие матросы. Двое из нашей команды взяты в плен, остальным удалось спастись на воздушной лодке. Она подверглась обстелу и, по-видимому, пострадала. Вот я и должен отправиться туда на нашем корабле, чтобы во всяком случае сводить пленников. И так тебе надо мигом собраться в путь. Постарайся разбудить и доставить сюда Фрау Торм, если она всё ещё настаивает на своём решении сопровождать нас. Необходима крайняя спешность. А мы тем временем приготовим корабль к отправлению. Исмо всё время ожидавшая каких-либо новых известий, спала тревожным сном. Она подошла к окну, как только Эль позвонил у её двери. Она узнала Эля. Он объяснил ей всё в двух словах. Полчаса спустя Исма покинула дом так тихо, что горничная, спавшая на другой половине, ничего не слышала. В короткой записке, оставленной Исмай, говорилось только, что она по непредвиденным обстоятельствам должна была ускорить свой отъезд. Из темноты перед ней вынырнул Эль и взял у неё из рук маленький чемодан. Зашпунный ночной сторож удивлённо поглядел им вслед. Всюду царил глубокий покой. Город Фридау точно вымер, когда в придутних сумерках поднялся марсианский корабль и тотчас полным ходом понёсся по воздушному морю прямо на север